Ночью поднялся ветер. Моярико проснулась и лежала глядя в темноту, вслушиваясь в неистовое завывание. Где-то хлопали ворота. Надсадно, страшно. Грохотали на ржавой петле. Ветер рвал крышу, выл в трубе, ударялся о стены дома, казалось, даже будто бревна подрагивают. Стенал тягучий и грозно лес за тыном. Вот тяжко заскрипело застонало — И рухнуло где-то дерево. Дарина села на лавке, положив ладонь на живот. Обережница даром своим узрела то, что пока было неведомо досужим кумушкам. Дарина носила под сердцем дитя. И сейчас это сердце отчего-то защемило предчувствие горькой беды. Рука сама собой легла на начавший округляться стан. «Ураган идет», — прошептала целительница со своей лавки. Дарина поспешно стала одеваться, сама не зная зачем. Достала из сундука котомку, сунула в нее кувшинец с зельем и замерла, прижимая свою драгоценность к груди. — Ты что? — окликнула ее гостья. «Испугалась — Испугалась? Женщина ответила в темноту. — Мает на мне, воет страшно, как бы крышу с избы не унесло. И, словно в подтверждение ее слов, где-то опять яростно взревела, затрещала. Моярико вскочило на ноги, поспешно вздевая штаны, натягивая рубаху, выдернула из-под лавки свой заплечник. «Иди сюда!»